Его цель научить терпеливо вести записи и отметки, и тогда, когда видимых изменений в природе нет, стоит однообразная погода. И когда происходят интересные события, которыми особенно богаты переломные моменты в смене сезонных явлений природы. Если всю работу свести к простой фиксации, она будет малоценна. Важно научить детей устанавливать связи природных явлений. Вот главнейшее из них. Солнце выше на небосводе, день длиннее, ночь короче, на улице теплее. Больше света и тепла, все тронулось в рост. Нет дождя, нет влаги, и теплое солнышко не помогает жизни растений. После первого дождя все сразу зазеленело, потому что напоенные влагой почки лопнули, И появились нежные листочки, у кого бледно-зеленые, у кого пурпурные. Ветер с запада приносит дожди, северный — похолодание, а южный — зной засуху. Стоит только постоянно ставить в календаре стрелки, обозначающие направление ветра, как можно будет делать довольно точные предсказания перемены погоды. В каждом времени года, в каждом из его 12 месяцев есть неповторимое чудо, своя нежная прелесть, свои радости. Календарь ведется для того, чтобы дети узнали гармонию движений и связей в природе, поняли ее мудрый жизненный ритм. Постарайтесь помочь детям и в школе. Организуйте силами родительского актива вечера вопросов и ответов. Различные познавательные кружки, читательские конференции, экскурсии в музеи. Будьте сами внимательнее к вопросам своего ребенка и его товарищей. Продолжая поддерживать в ребенке многогранность познавательных интересов, важно сделать их в определенное время более целенаправленными, углубленными. И тут неоценимым помощником ребят. должны стать чудесные книги о природе Виталия Бианки, Михаила Пришвина, Георгия Скребицкого, Сетана Томпсона и многих других писателей, которые учат понимать и любить природу. Их рассказы богаты научными фактами. Но есть и специальная справочная, а также научно-популярная литература, которая в краткой, доступной форме расскажет о самом важном. «Логика природы», — говорил Ушинский, — Есть самая доступная для детей логика. Когда мы произносим логично, то тем самым подтверждаем, что это соответствует реально существующему. Не противоречит тем связям и взаимоотношениям, которые характерны для природы. Свойство человеческого разума состоит в том, что при первом же взгляде на предмет, человек почти непроизвольно ставит вопрос, кто это или что это. Развитие наблюдательности неразрывно связано с формированием логического мышления. Для того, чтобы ребенок умел видеть, надо научить его выделять существенные и несущественные признаки предметов. Рассматривая предмет, выделяя его существенные признаки, не забудьте использовать сравнение с хорошо знакомым или близко находящимся предметом. Например, покажите ребенку, как растут картошка и помидор. Знаете ли вы, что это близкие родственники. Рассмотрите строение этих растений. Ребенку, наверное, будет интересно узнать, что некогда помидоры сажали на клумбах, а цветы картофеля украшали прически богатых щеголих. Они и красивы, и приятно пахнут. Среди существенных признаков растений и животных обратите особое внимание на типичные черты их строения. Родственные виды представителей живой природы имеют общие признаки строения, потому что от строения их органов зависит их функции, их работа, а значит и приспособленность к определенной среде. Ранней весной соберите в лесу первоцвет. Рассмотрите, какие у них листья, стебли, корни. Расскажите ребенку, почему подснежник может первым зацвести, когда еще так мало тепла и земля не полностью согрета. Оказывается, луковица, из которой навстречу первым весенним лучам тянется цветонос с пучком голубых бутонов, имеет так много питательных веществ, что растению не надо ждать, когда окончательно пробудятся живительные соки еще дремлющей почвы. Вы раскрыли тайну одного из первоцветов, позволили понять ребенку логику жизни,